«Господин, разрешите войти?» – раздался голос заместителя, заставляя Кианга поморщиться. Этот надоедливый ублюдок не давал ему покоя уже больше месяца. Ежедневные проверки, анализы, тесты, тесты, тесты. Было очевидно, что процедура передачи родовой техники Велесовых прошла неудачно. В процессе что-то пошло не так, и что именно, они пытаются понять все это время, но так и не продвинулись ни на сантиметр. Хотя Киангу в этом случае было глупо жаловаться, он восстановил ноги, но заплатил за это высокую цену, потеряв левую руку. И если бы восьмая не пришла к нему на помощь, вполне возможно, старейшина уже был бы мертв. Эта неожиданная помощь также стала огромной загадкой, ответа на которую у них не было. И без того, немногословная девчонка после помощи Киангу полностью закрылась в себе. Благо, это не мешало им и дальше использовать ее в экспериментах. И теперь одним из главных направлений лаборатории стал щенок Велесовых. Вместо того, чтобы передать родовую технику Киангу, он смог усилить ее, словно до того момента она была незавершенной, Его регенерация вышла на совершенно новый уровень. Мертвые клетки восстанавливались практически мгновенно. Кости, мозговая ткань или что-то еще. Совершенно неважно, что было повреждено. Регенерация восстанавливала даже утраченные конечности. За этот месяц они провели множество тестов, и все они говорили лишь об одном. Благодаря родовой технике мальчишка стал практически бессмертным. По крайней мере, убить его было невозможно. Неважно, чем были нанесены повреждения, они восстанавливались практически мгновенно. Огонь, металл, кислота, яд и еще множество других способов справиться с мальчишкой ни к чему не приводили. Он даже уже перестал кричать от боли, за что Кианг был ему благодарен и даже позволил переселить мальчика в общие камеры. Пускай он начинает привыкать... В лаборатории ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь. Раз Киангу не удалось вытащить из мальчишки родовую технику Велесовых, значит он послужит в качестве идеального образца для экспериментов. Теперь мальчика все знали под именем Девятый. На пару с Восьмой они позволят Киангу добиться результатов, о которых он даже не мечтал. Уже сейчас удалось разработать сыворотку на основе генетического материала восьмой и девятого, которая усиливает клеточную регенерацию минимум в 10 раз. А это гарантированная возможность остаться в живых, даже получив смертельное ранение. Сильнейшие одаренные будут выстраиваться в очередь, чтобы приобрести одну дозу препарата. У Кианга были огромные планы на мальчишку. Это же просто идеальный подопытный образец, на котором можно испытывать любые разработки. Сразу будет видно, как они действуют на организм, какие последствия и все прочее. Это сэкономит немаленькую сумму, которую ежегодно приходится тратить на покупку биомусора. Слишком дорогим нынче стал этот самый мусор а сэкономальные деньги можно будет пустить на новые разработки. На этой неделе было запланировано еще три испытания, в одном из которых примут участие оба его самородка. И нужно было как следует подготовиться.